— Дарья. — Как это? С княжичами ушла. Врёшь ты всё. Дарья аж затряслась от злости, а горлица, выпорхнув из её руку, селась на жорточку. Капище лады. Чик-чик. Силы вернёт, а убрать не ей служит. Чик. Забарковала, будто в издевку. Гадкая птица. — Замолчи! — прошипела Дарья, щёлкая пальцами. Волшпа развеялась, и более горлица не могла говорить голосом дороды славно. Дарья выскочила из дома и пошла, куда глаза глядят. Надо бы ей подышать, успокоить сердечко. Хорошо так все шло, просто любо-дорого. И вдруг сломалась в одночасье. Когда успела? Руны ведь обратное говорили. Да и на жертвы ладья Дарья не скупилась. Отдала полный ларец жемчугов и драгоценных каменьев. Сожгла самое нарядное платье. И вот какова благодарность. Дарья аж ногой притопнула. Жива ненавистная соперница хочет силы себе вернуть, но, ежели это случится, не сносить верховной головы. Страх холодной змеей скользнул под сердце. Золотые яблоки на алтарь надо было класть. Но сколько ни просила Дарья яблоньку, та лишь выше подумала ветви, прятала дивные плоды между листьями. Дурное дерево, неблагодарное, подстать стать агненьке. А ведь любила Дарья девочку сильнее, чем родную дочь своей правой рукой сделать хотела. Однако рыжеволосая лисень всего оказалось мало. Агнея стала метить на место Верховной, сестер подговаривать, воду мутить, за что и поплатилась. Убить Дарья не могла, богиня не велела, а вот схитрить очень даже. Долго думала, прикидывала, как бы непокорную с дороги убрать, так, чтобы с концами. А тут князь под руку подвернулся. Вот Дарья отважилась на волзбу. Вольге голову заморочила, достатки до жизни стребовала. Агнею с глаз долой отослала, а перед этим тихонечко подогрела кипевшая в крови Веда нетерпение и гордыню. Они-то и должны были навредить в положенный час. Получилось все лучше некуда. Так Дарья думала, пока про межсестер слухи дурные не пошли. Оказалось, Олена Рыльца высунула. А ведь казалось, что Веда потеряла интерес к дочери после ее обидных слов и насмешек. Ошиблась. «Да и княже, чем вдруг шибко запах Агнея приглянулся? Тоже плохо!» Над головой громко ухнула сова. «И это днем плохой знак!» Дарья плюнула через плечо, шепнула обережное заклятие и почти бегом кинулась обратно. «Надо руны глянуть. Может, подскажет, чего?» Уж слишком запутался свернутый ею клубок. «Трудно будет его разобрать. Однако на что не пойдешь, только бы верховной остаться!» И начать надо, пожалуй, с Олены. Сперва от нее избавиться, потом от Агны. И княжичей любушке своей не помогут. Пусть даже не надеются.